ночь кустики кочки овражки и опять кустики через всю тупутаницу ветвей теней и закатных огней вьется извилистая дорожка петр быстро уходит туда в глубь востока в кустики, кочки овражки между зелеными глазами и вановых червячков его догоняет Евсеич. батюшка петр петрович что же это будет такое с нами — Жальтесь, на барышню посмотрите. Барышня убивается, плачет. Ему отвечает лишь хруст хвороста до да бульканье по болоту убегающих к Цельбееву ног. Кхе -кхе -кхе -кхе -кхе", закашливается Евсеич. — Петра Петровича ему не догнать, куда старику с больными ногами за молодым угоняться? Евсеич сворачивает к Гуглеву. День меркнет, ночь мутная, хаосом пепла падает на него. В Гуглевском парке мертво. Старая бабка, вся обложенная подушками, под окном утопает в меху. Снаружи в открытое окно на нее бросается мрак. Навстречу ему из окна от лампы бросается сноб золотого света. Полуосвещенные лапы дикого винограда протягивает в окно ветерок. А где же Катя? Там, там Целебеева, впереди. И Кате страшно. Крадется Катя одна, бледна. И Катя еще похудела. Будто серый тоненький стебелек, опушенный белой паутинкой, в бледно-пепельном платье и с как зала волосами, завуаленная в бледную шаль, она бледно истаивает в синепепельной мути, тонет в море ночном. На поверхности того моря едва-едва удерживается ее худенькое лицо. Она туда идет тайком от бабки, от гуголевской дворни, от Евсеича даже. Ей навстречу шаги. В бледном блеске зарницы там за кустом ей навстречу Евсеич. Катя прячется от него в кусты. Значит и старик, и старик тайком туда тоже похаживать стал. Старик далеко у нее за спиной. В бледном блеске зарницы еще раз мелькнула ей лакейская серая спина, как она обернулась. Евсеич! «Евсеич!» — зовет в темноту перепуганная девчонка, но Евсеич не слышит. Смотрит вслед ему Катя и плачет. Ее глаза — точно кусочки ночной синевы, дозирающей на Катю из черного вокруг обступившего кружева листов. Останавливается Катя и плачет. «Разорение бабки». Пощечина, глупая пропажа бриллиантов, страшное Петра исчезновение, толки об этом исчезновении и той пропаже, наконец, мерзкое это, без подписи, каракулями написанное письмо, совершенно безграмотное, в котором ей нагло доносит какой-то простолюдин о том, будто у ее Петра роман с пришлой бабой. Смотрит на звездочки Катя и плачет, и вздрагивают ее плечики от трепетания ночного листа. «Всякий слышал трепетание такое, то особое трепетание, какого нет днем». Шмидт ей расскажет все, он ей отыщет Петра. «И уже вон избы, точно присели они в черные пятна кустов, разбросались, и оттуда злобно на нее моргают глазами, полными жестокости и огня». Точно недруга встая теперь залегла в кустах огневыми пятнами, Косяками домов, путаницей теней, И оттуда подъемлют скворешников черные пальцы. Все это теперь уставилось в лес, Все это выследило Катю на лесной опушке, И только что ей открылось. А сперва из темного леса выступала лишь путаница огней, И пока подходила к селу глупая девчонка, Тяжковесная белая колокольня от нее прошла вправо, тонко писнув прогнувшимся на мгновение стрижом. Лёгкие туфли промокли в бурьяне. Платьицы обливают травы водой, и дрожь гуляет между плечами. Заблудилась Катя, забрела к пологому логу. Глядь, и в кусте из лога встала избенка. Курит в нее падающим из трубы дымком и поблескивает огонечком. Светокровавый плат упадает в траву из окна, а поверх упал черный оконный крест на световое пятно, и все вместе вытягивается на кусты, где стоит Катя. Ей чуть-чуть жутко и нехорошую веселостью весело в красноватом том видеть освещение легкотрепетной росы бриллиант на листах и на тонких стеблях. Вдруг просто ей стало страшно, лицо картузника закровавилось под окном, в окошко уставлена его борода, красный нос, туда же уставлены глазки, а кому это под окном закачался кроваво-освещенный кулак? И втихомолку она от места того прочь, прочь, как бы найти Шмиттину дачу. Только теперь она понимает, что целебеевский лавочник Иван Степанов там стоял под окном. Так чего же детская испугалась сердечко? А подойди она к нему, он бы ей указал на окно, а в окне бы она разглядела грязного, обросшего волосами Петра, курносую бабу рябую, да хворое хитрое лицо, подмигивающее Петру из-за чайного блюдца, поднесенного к желтым усам. Все-то бы она увидала. Лучше, что не видала. Долго еще дозирал под окном целебеевский лавочник, и лихие нашептывал под окном он угрозы. «Погоди, запоешь у меня, старый сводник!» Вот лицо его скрылось в тень, волосатый кулак покровавился на свету, да и он ушел в тень, хворост хруст вдали по кустам замирал и замер. Дориальский уже выходил из избы, уже свет во тьме его затеревался, и, обернувшись, он видел, что какая-то там рука поднимала керосиновый светоч, беззвучно бросавший в его тьму мутно-красный светопоток, в центре которого там издали стояла матрёна, и яснилось ее лицо сладострастно в его тьму посылаемой улыбкой и от блеску слепнущими глазами. «Какая там была она маленькой!» Дориальский бродил по селу, и собаки взвывали, и собаки рыскали по его следам, кидались в тьму и с визгом отскакивали обратно. Бесцельно вот он к Поповскому забрел палисаднику, случайно прошелся под открытым окном, Попадихин услышал голос. — Я вам скажу, он с черными усиками. Таракашечка, вот бы вам, женишок, вернулся в отпуск дворянского роду. Не удержался Дарьяльский, в окно заглянул, и что же он там увидел? Позеленевшая маленькая Катя, запрятанная в угол, силилась улыбаться. Животом, грудьми и сплетнями на нее напирала попадья, а печально молчащий Шмидт делал вид, что слушает роскоизни в укола. В белом подряснике набивал папиросы под лампой отец в укол. Зорко Шмидт за Катей следил, и едва уловимая за нее тревога прошлась по его лицу. Дарьяльский бросился прочь. Тихие в мутной тьме приближаются голоса. Тихие в мутной тьме по росе раздаются слова. Нет, это не клевета, это так. Но ведь он же не вор. Он не вор. Тут стечение нарочно подстроенных обстоятельств. Враги спрятались в тьму и руководят его поступками. Придет час, и они поплатятся. За все, все. За него и за тех, кого уже погубили. Петр, мой Петр с этой бабой. Петр думает, что ушел от вас навсегда. Но тут не измена, не бегство, а страшный, давящий его гипноз. Он вышел из круга помощи, и враги пока торжествуют над ним, как торжествует мрак глумиться над Родиной нашей. Тысячи жертв без вины, а виновники всего еще скрыты. И никто не знает из простых смертных, кто же истинные виновники всех происходящих нелепец. Примиритесь, Катерина Васильевна, не приходите в отчаяние. Все, что не есть темного, нападает теперь на Петра. Но Петр может еще победить. Ему следует в себе победить себя, отказаться от личного творчества жизни. Он должен переоценить свое отношение к миру. И призраки, принявшие для него плоть и кровь людей, пропадут. Верьте мне, только великие и сильные души подвержены такому искусу. «Только гиганты обрываются так, как Петр. Он не принял руку протянутой помощи. Он хотел сам до всего дойти. Повесть его и нелепа, и безобразна. Точно она рассказана врагом, издевающимся надо всем светлым будущим Родины нашей. Пока же молитесь, молитесь за Петра». Так говорил Шмидт, провожая в Гуглева Катю. Вдруг перед ним хворост хруст. Ручной электрический фонарик кинул сноп белого света и видит Катя. В круге белого света, как дикого волка, протянутая голова, протянутая голова Петра. Пьяно блуждают мутные его очи, миг и уже тьма. Крепкие руки силы удерживают Катю на месте, когда она хочет броситься за Петром. «Стойте не с места. Если сейчас уйдете за ним, не вернетесь обратно». Синяя мокрая муть и не час, и не два своей прозрачностью напоила поля, легко отливаясь в празелень и свечение опалов в местах солнечного заката, где уставлены в ясные еще остатки недавних великолепий черная бора-гребенка. Мокрая муть — на востоке, за исключением только одного места, которое болезненно воспалено еще не в месяцем. Хоть вокруг и черно, а прозрачно. Черными пятнами вырезаны кусты, окаймленные кружевом и лепетом листьев. Черный кусок этого лепета, будто оторванный лист, ерзает и туда, и сюда. Вот закатился он в кружево кустов. Тони-то пырь. Сплошное море над головой кубовой синий обливается летними слезинками здесь и там бледно-блистающих звездочек. Смотрят на звездочки и Дарьяльский, и Катя, из разных мест шелестящего грустно предлесья. Смотрят они на звездочки и плачут от воспоминаний. Глава пятая. На островке. Странное дело. Чем умнее был собеседник Петра, чем больше гибкой в нем было утонченной хитрости,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 Может, они и те самые и есть, голуби. Я уж давненько за ними приглядываю. Ну, этот и думаю я, что по богобоязненности по своей. Оно ну, правда, Дмитрий Миронович, текстами заинтересован, ну что ж оно. А барин-то Гоголевского, позволь сказать, окрутили, околдовали. Чего это и он в "Работнике" поступил к столяру? Ну это барская блажь.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 Солнце омрачено квадратурой с Марсом, в оппозиции с Сатурном — Меркурий, а Сатурн — это та часть звездного неба души, где разрывается сердце, где орла побеждает рак. И еще Сатурн сулит тебе неудачи любви, попадая в шестое место твоего гороскопа, и он же в рыбах. Сатурн грозит тебе гибелью, а помнись, еще не поздно сойти со страшного твоего пути». Но Дариальский не отвечал — Он оглядывал книжные полки. Странные на полках тут были книги. Кабала в дорогом переплете, Меркаба, Томы Зохара. Всегда на столе в солнечном луче золотилась у Шмидта раскрытая Зохара страница. Золотая страница вещала о мудрости Симона бен Иохая и бросалась в глаза удивленному наблюдателю. Были тут рукописные списки из сочинения «Луциус фирмикуса» Были астрологические комментарии на тетрабиблион Птолемея. Были тут стромата Климента Александрийского. Были латинские трактаты Гаммера и среди них один Бафометис Ревелата, где прослеживалась связь между арабской ветвью афитов и тамплиерами, где афитские мерзости переплетались с дивной легендой о Титуреле. Были рукописные списки из пастыря народов, из вечно таинственной «Сифры Дизнеуты», из книги, приписываемой чуть ли не Аврааму, той «Сефер», относительно которой Рабби Бен Ханане обожился, будто ей он обязан чудесам. На столе были листки с дрожащей рукой, начертанными значками, пентаграммами, свастиками, кружками со вписанным магическим Тау. Тут была и таблица с священными гиероглифами, Старческая рука изображала венец из роз, наверху которого была голова человека, внизу — голова льва. С боков — головы быка и орла. В середине же венца были вписаны два перекрещивающихся треугольника в виде шестиконечной звезды с цифрами по углам — 1, 2, 3, 4, 5, 6, и с вписанным числом посредине — 21. Под эмблемой рукой Шмидта было подписано «Венец магов». T равно 400. Были и другие фигуры: солнце ослепляющее двух младенцев с подписью Квилалат, священная правда, 100. Тифон над двумя связанными людьми, под которым Шмидт надписал: это есть число 60, число тайны рока предопределения, то есть пятнадцатый герметический глиф Ксерон. Еще вовсе непонятные тут были слова: Атоим, Динаим, Ур, Заим. Сбоку на стуле лежала мистическая диаграмма с выписанными в известном порядке десятью лучами-зефиротами. Кетер — первый зефирот, риза божья, первый блеск, первое иссеивание, первое излияние, первое движение, примирный канал, каналис супрамунданус и восьмой зефирот «Лот» с подписью «Древний змей». Были странные надписи на белом дереве стола вроде Прямая линия квадрата есть источник и орудие всего чувственного или все вещественное вычисляется числом четыре. Из книг, значков и чертежей поднималась лысая голова Шмидта, и старческий голос продолжал Дариальского вразумлять. «Юпитер в раке предвещал бы тебе возвышение, благородство и жреческое служение, но все то опрокинул Сатурн. Когда Сатурн войдет в созвездие Водолея, тебе угрожает беда». А вот теперь, в эти дни, Сатурн в Водолее. Я тебе в последний раз говорю, берегись, ведь и Марс в Деве. Все то можно бы избежать, если б Юпитер в годовом твоем гороскопе оказался вместе месте рождения. Но Юпитер вместе судьбы. И Петр потрясен. Он вспоминает прошлые годы, когда Шмидт его судьбой руководил, открывая ему ослепительный путь тайного знания. Он было уже чуть не уехал с ним за границу. К ним, к братьям, издали влияющим на судьбу. Но Дарьяльский смотрит в окно, а в окне — Россия. Белые, серые, красные избы, вырезанные на лугу рубахи и песня. И в красной рубахе через луг к попику плетущийся столяр. И нежное небо, ласковое. Вот обертывается на прошлое свое Дарьяльский, отворачивается от окна, от в окне его завущей и погибающей России, от верховного нового владыки его судьбы Столяра и говорит Шмидту, «Я не верю в судьбу. Все во мне победит творчество жизни». Астрология не учит власти Фатума. Тот говорит, мысль и слово создали и мир, и всемогущество, и семь духов гениев-покровителей, проявившихся в семи сферах. Их обнаружение и есть судьба. Человек поднимается по кругам. В круге Луны сознает бессмертие. В круге Венеры получает невинность. На Солнце выносит свет. У Марса учится кротости. У Юпитера разуму. Созерцает на Сатурне правду вещей. Ты угощаешь меня пастырем народов, на котором лежит печать позднейшего александризма. Мы, филологи, любим исконное, а исконной науки магов тут еще нет». Разве ты забыл, что я говорю не по внешним памятникам, а по устному обучению? Некоторые из старинных списков вашей науки неведомых я видел воочию у них там. Но Дарьяльский встает, в окно на него бьет поток солнца. «Тебе нечего больше сказать?» «Нечего. Прощай, я от вас ухожу, не к твоим, а к моим. Ухожу навсегда, не поминай лихом» и он вышел, и солнце его ослепило. Долго еще сидел Шмидт среди своих вычислений. Слеза жалости застывала на его старой щеке. Он погиб. И если бы сюда вошли невзначай, то, наверное, удивились бы целебеевцы, что дачник Шмидт заливается горькими слезами. Это был единственный дачник в округе. Уже в конце марта он в глухие наши переселялся места. Уезжал дачник в дни, когда уже над селом ветер бурные проносил рёвы первых метелей. И без зуб и лыс был дачник, и сед. Он бродил в жару по окрестностям в желтом шелковом пиджачке, опираясь на палку и держа в руке соломенную свою шляпу. И его окружали сельские мальчонки и девчонки. И еще хаживал дачник к попу. И еще привозил с собой от клопов персидского порошку. И еще в бога не верил, хотя и был православный. Только всего и знали продачника в Целибейве. Скандал. Что произошло в лавке Ивана Степанова, от чего там звенели разбитые склянки, на каком таком основании сам лавочник вылетел из избы, а у него с головы на лицо текло липкое вишневое варенье, все это так и осталось в неизвестности. Вылетел, да прямо к корыту с водой принялся обмываться. Обмывался он, обмывался, а когда отмылся, обнаружился у него поперек носа кровяной шрам, будто кто полоснул его по носу ножом. Только тогда и опомнился лавочник, как хорошенько отмылся. Отмылся, и тут только он вспомнил, что не след бы ему в таком виде выходить со двора. Но его и не думали примечать. Дело в том, что пока он это в корыте с лица до да с волос вишневое с усердием смывал варенье, целебеевский лют занимало вовсе иное, столь же необычайное происшествие. По Лиховской дороге вдруг закрутилось облако пыли, и там в облаке пыли раздался испуганный душу раздирающий рев. Облако пыли с неимоверной неслось быстротой на наше село. Впереди же него красное мчалось чудовище, будто бы выбежал с горизонта и побежал на село красный черт. И едва выскочили из исп старики да бабы, как уже красный черт стоял неподвижно посреди зеленого луга, пыхтел и сопел, но уже без рева, щекоча носы керосиновой вонью. Это и была машина». Та самая, про которую сказывали, что будто бы она без помощи лошадей людей возит. Из машины выскочил человек, весь закрытый серым брезентом, с большущими черными стеклами на глазах. Он все что-то копался у колес, снял очки и дружелюбно кивал окружавшим машину целебеевцам. Его толстое, измятое, слегка желтоватого цвета лицо косыми заплывающими жиром глазками подмигивало целебеевцам но они осторожно пятились от скуластого этого лица. Даже и попик выглянул из смородинника, придерживая руками рвавшегося к машине попёнка Между тем господин с жидовским татарским лицом, опустив на глаза очки, снова расселся на своем на красном на черте. черт взревел, с шипом сорвался с места, да и был таков. Это вот обстоятельство и отвлекло внимание целебеевцев от того, как Иван Степанов, лавочник, отмывался в корыте от вишневого сока, обильно стекавшего с головы, к которой противно липла варенье горсть со стекляшками разбитой банки. Можно было подумать, будто чья-то злодейская рука, а его почтенную голову била банки с вареньем. Но как же смеялся целебеевский люд, если бы рассказать, что злодейская эта рука принадлежала никому иному, как собственному его сыну? Сейчас уже вот как сцепились они, перебрали все, что ни на есть слова, после которых парнишка, потеряв честь и разум, харкнул, да и плюнул в в лицо, кидался на почтенных лет родителя с ножом и в довершение безобразия разбил на его голове увесистую банку с вареньем не без опасения вошел теперь иван степанов в лавку на полу склянки до да липкий сок не равно кто войдет сромота лавку иван степанов запер бороду подпер рукой и задумался трудно было решить осерчал ли на сына побитый родитель или же только перепугался только он думал убирался бы степка скорей а там концы в воду А виновник всего этого скандала не только убирался, но уже вовсе собрался. Он сидел в своей коморке перед засаленным столом. На стуле же с ним лежал всего только свернутый один узелок. Он уходил ныне из этих мест в места лесные, далекие, вольные. Давно уже он помышлял о побеге из наших мест. Все так братьям он голубям приставал. Дали бы ему поручение, а не такое, чтобы вовсе из наших мест можно было бы Стёпке бежать, а постылили ему наши места, а постылило ему видеть, как матрёна барина ему Стёпки предпочла. Но ещё более было Стёпке постыло смотреть, как родители его Матрёной шпионничал. Видеть родителя Стёпка не мог, а невольно сам дозирал за его шпионством, да и накрыл родителя своего прямо таки на злодейском поступке. В прошлую ночь, как слонялся стёпка у избы Кудеяровской, видел он довольно таки явственно, как родитель его без картуза в одной рубахе копошился у избы, таскал хворост, облил его из бутылочки чем-то керосином верно, да и стал чиркать спичкой. Еще немного и встал бы красный петух над избой столяра. Но ну, стёпка, разумеется, это цыкнул, родитель его стрекача. Вот ночи они и сосчитались. И не так бы его еще Степка избил. Давно бы его избил. Ну да черт с ним. Голуби уже знали от Степки об умыслах лавочника. Одного человека такого представили. Еще кто кого, бабушка надвое сказала. Беспрепятственно Степка теперь покидал те края, где буйная его протекала жизнь. И вот он задумался, понесла его мысль, парнишка недаром сочинителем вышел. Вздумалось молиться на прощание перед уходом из родителева дома, где, как-никак, покойная мать баловала его, вздумалось ему написать вступление к замышленной повести. Достал стёпка свою засаленную тетрадь и теперь ржавым пером выводил такое вступление. Всё было тихо, вся деревня спала. Только где-то мычала корова, долаела да собака, до да ставни скрипели на своих заржавленных петлях, да ветер завывал под крышей, и выходило, что было вовсе не тихо, а напротив того очень даже шумно, не угодно ли пожалуйте? Когда затеплились звезды, Степкин черный силуэт потянулся вдоль освещенной сиянием дороги, становясь все меньше, все меньше, и, наконец, точно слился с далекой темной фигуркой из кони, грозившей село Больше не возвращался стёпка в Целебеево никогда. Знать дни свои он упрятал в леса. Быть может, там, на севере, черный, волосами обросший схимник, в кой век выходящий на дорогу, и был прежний Степка. Если Степку не скосила злая казацкая пуля, или если его связанного в мешке виселица не вздернула к небесам.